Песня вторая. Во второй песне поэт после обычного вступления начинает сомневаться в своих силах для предстоящего пути и думает, что не в состоянии будет сойти в ад вместе с Вергилием. о б о д р ё н н ы й Вергилием, он решается наконец следовать за ним как за своим наставником и путеводителем. День потухал, на землю сумрак л ё г Людей труда к п о к о ю призывая, лишь я один покойным быть не мог. Путь трудный, утомительный свершая, все то, что предстояло мне вперед, страдание и обаянье рая, то в памяти навеки не умрет. О музы, о святое вдохновение! Теперь вы мой единственный оплот. Запомни память каждое явление, которое заметил только взгляд. Скажи, поэт, воскликнул я в волнении, мой путь тяжел, в пути препятствий ряд. По силам ли мне подвиг предстоящий? Ты описал, как раз спускался в ад герой Эней. Тогда еще носящий людскую плоть и вышел невредим сам вечный Бог на свете злоразящий всегда стоял защитником над ним и чтил родоначальника в нем Рима и знаем мы на этот славный Рим сошло благословение не з Рима с в я т ы н е ю источником добра. Да будет град, где власть н е у т о м и м а наместников святителя Петра. Спустился ватеней тобой воспетый, в нем не нашедший смертного одра, но знанием и прозрением согретый. Величие пап и з а д а в ы н е с о н Позднее же с земли п е ч а л ь н о й этой сам Павел был на небо вознесен. Где стал опорой нашего спасения, но я тяжелым подвигом смущен. Я трепещу за дерзкие стремления. Я не апостол Павел, не и н е й избрать их путь. Кто дал мне позволение? Вот почему являться в мир теней боюсь с тобой. Уж не безумен я ли? Но ты меня мудрее и сильней. Покорствую тебе в моей печали, как человек лишённый воли вдруг, в котором мысли новые сменяли ряд прошлых дум и помыслов и мук, так точно я в пути стал колебаться и озирался стрепетом вокруг, и быстро стала робостью сменяться моя решимость. Призрак мне сказал. Ты начал низкой трусостью смущаться. Подобный страх нередко о т в р а щ а л от славных дел. Так тени зверь боится, но я рассею страх твой. Я блуждал среди призраков и ждал, когда решится над участью моей у приговор. Вдруг слышу, я не мог не удивиться. Святая дева в тихий разговор со мной вступила, счастье не скрывая, я деве покорился с этих пор. Как звезды неба нежели сверкая, ее глаза и голос так звучал, как п е н ь е херувимов ц а р с т в е рая. О, ты поэт, чей гений засиял и будет жить до разрушения света. Иди на крутизне пустынных скал, мой друг ждет и опоры и совета, препятствиями страшными смущен, и для него погибло все. Ответа я буду ждать. Он будет ли спасен? Иди к нему и силой строгой речи да будет от беды избавлен он. Мне имя Беатриче. Издалече явилась я. Меня любовь ввела. Моя любовь с тобой искала встречи. Я помощи твоей с мольбой ждала. В обитель Бога скоро я предстану и там, где гибнет в с я к а я хула, тебя я слово словень громко стану. И Беатриче смолкла. Я сказал. Клянусь, тебе служить я не устану. Ты с в я т о с т и высокий идеал, ты образ добродетели чудесный. Все радости земли, что Бог нам дал, доводишь ты до радости небесной. Тебе легко повиноваться мне, и если бы о призрак б е с т е л е с н ы й твою я волю выполнил вполне. то все бы постоянно мне казалось, что действовал я вяло, как во сне, что дело слишком медленно свершалось. Твои желания мог я оценить, но отвечай, как ты не побоялась в жилище п р е и с п о д н е е сходить из той святой обители надзвездной, которую не можешь ты забыть. Без страха я с к о л ь ж у над этой бездной, сказала Беатриче. И поэт могу тебе совет я дать полезный. Поверь, когда злых помыслов в нас нет, нам ничего не следует бояться. Зло ближнему – вот где источник бед. И только зла нам нужно всем пугаться. Благое небо крепость мне дает. Чтоб не могла страданиям я терзаться, и даже пламя ног моих не жжет. Там в небесах есть дева все благая, и ей то все благой стал жало тот, кого спасти ты должен, сберегая. И ключи пришла с мольбой она. с п е ш и помочь тому ты дорогая, которому рука твоя нужна. Илючия, то место посетила, любви и сострадания полна, где я с Рахилью старой говорила и молвила, настал ужасный миг, что Беатрича, ты не поспешила спасти того, кто в мире стал велик, любив тебя, или ты не слышишь что ли знакомый вопль и о спасенье крик? Не видишь, как жилец земной Юдоли в борьбе со смертью грозный изнемог, которая страшна в безумной воле, как океана бешеный поток? Никто быстрее не мчался для добычи, никто от бед бежать скорей не мог, как б р о с и л а с ь сюда я, Беатриче, покинувши приют святых теней. И одного тебя на помощь к л и ч а ты даром слово в мире всех сильней, и я в твоих словах ищу опоры. Тогда на мне безмолвно без речей, она в слезах остановила взоры, и я к тебе на помощь поспешил, немедля, мне страшны ее укоры, волчицу я к тебе не допустил. И нагору открыл тебе дорогу. Что ж медлишь ты? Иль в сердце не смирил ты робости напрасную тревогу? Когда три девы в вечных небесах за жизнь твою мольбы возносят к Богу, когда во мне, во всех моих словах находишь ты привет и поощрение, ужель в тебе не утихает страх? Как от холодных ветров дуновенья от стужи наклоняются цветы, и утром вновь встают в одном г н о в е н ь е под блеском солнца полны красоты. Так точно я от страха вдруг очнулся, воскликнув: "Будь б л а г о с л о в е н н а ты, в чьем сострадании я не обманулся." ты бодрость, заранившая мне в грудь, когда мой стан от ужаса согнулся, и ты, поэт, благословенным будь, исполнив повеление девы Рая, с тобой готов начать я смело путь с желанием трудных подвигов, сгорая, с тобой мне не страшна пучина зол, веди ж меня путей не разбирая. Так я сказал и за певцом пошел.